подхватили счастливого и довольного всем священнослужителя, тяжелого, как мордосвин, и уже напивающего под нос какой-то бравурненький псалом, с натугой затаскивая его на порог храма. Царица, конечно, обидится, что вывенчались без нее, но Кнут Гамсунович поймет, вариантов нет. Если совсем уж будут настаивать, перевенчаемся еще раз. Возможно. Небо над нашими головами так явственно нахмурилось,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 Братия моё православную густо и значимо вознёс со проникновенный голос нашего метяя. Уразумейте слово моё, от сердца идущее, из книг святых взятое, теплом божьим отогретое. Толпа замерла. Такого младшего сотрудника милиции они ещё не видели. Те, кто успел удрать шагов на 10, спешно возвращались назад проверить Не послышало ли? Мы тоже неуверенно сдержались на пороге, хотя эту тему уже слышали. Дух проклятый антихристова семя вошёл в дома наши и ныне над головами нашими кружит, души христианские смущая. Не попустим врагу рода человеческого. Не уйдём, братия, а стеной встанем на защиту родной милиции. С нами крестная сила. Не по соромим отечество. Воистину, неуверенно ответил кто-то, и народ поддержал. Да ты толком скажи, чего надо-то? Уже не подведём, не бойсь. Тут дело тонкое, деликатное, быстро заговорил Митька, мигом переходя на нормальную, не выцерковленную речь. Покуда мы Никиту Иваныча с его невестой браком законным сочетаем, «Вас попрошу силу нечистую, дракой доброй отвлечь. Известно же, что где брань, там и без. Помесите тут друг дружку с полчасика, а?» «Ну, ежели потом проблем с милицией не будет?» Раздумчиво отозвались в толпе. «Дык, нам жалко разве? Отметелимся со всем нашим удовольствием. А ну, братва, разделись по совести. Тяжести в руку не брать. Все по-честному. На кулачки!» И за это вам большое человеческое спасибо. До земли поклонился наш младший сотрудник. Толпа мгновенно разделилась по профессиональному признаку, перекинула туда-сюда несколько человек для равновесия и поплевала в ладошки. Храни Господь соскнова воеводу. Умеет уважить, когда душа просит. Эх, навались православные! Бешенной волной разудалы русской энергетике нас попросту впихнуло в храм. Митька, врезавшийся мне в спину, только зависливо простонал, что ему, где в такой упоительности дротчливой поучаствовать не дали. Бабка быстро нахлестала отца Кондрата по щекам, он невероятным усилием воли взял себя в руки, достал из ящичка две венчальные иконы и с кроговоркой начал обряд. Лично я женился впервые. Венчался тем более. Мы с Аленой вообще стояли, как две ромашки в чистом поле под шум комбайна. Все вокруг громыхало и тряслось. Древний бог не мог открыто войти в церковь, и его это злило. «Раб Божий, Никита, берешь ли ты в жены рабу Божию Алену?» «Да». Стены храма мелко вздрагивали. Народ за забором старался вовсю. Раздавал тумаки, начищал зубы. развешивал фонари и пересчитывал ребра. Лихо не могло оставаться в стороне, щедро рассылая флюиды невезения направо и налево. «Раба Божия, Алена, берешь ли ты в мужья раба Божьего Никиту?» «Да». Митька, заботливо вдрузив над моей головой тяжелый венец, вовремя заметил изнемогающую от такой же непыльной работы бабку и теперь держал уже оба венца. Яга переводило дыхание. Отец Кондрад, даже в пьяном виде, являл высочайший профессионализм и верность долгу. Таинство продолжалось, несмотря ни на что. Венчается раба Божия Алёна рабу Божьему Никите. Господу помолимся. Господи, помилуй. Шум драки за воротами то стихал, то вновь набирал мощь. И, видимо, ряды кожевенников и кузнецов быстро таяли. Лиха знала своё дело. Но привлечённые нежданным ночным развлечением, набегали другие горожане, ибо народ ведь у нас любопытный, а шумиха была изрядная. Уяснив суть проблемы, лукошкинцы безоговорочно засучивали рукава и рвались от души помочь моему бракосочетанию. Древний бог викингов просто не мог уйти, дабы обрушиться на нас всей накопленной мощью. Он завяз и вынужденно тратил силы на массовой забаве. А теперь, дети мои, как муж и жена, поцелуйтесь. Господу Богу на радость, а не чистому в опосрамление. Я осторожно коснулся тёплых губ уже не невесты, а моей законной жены. Ее щекам текли слезы. Наверное, она до последнего не верила, что это случится. Люблю ее. Все. Конец моей холостяцкой жизни. И меня это по уши устраивает. Честное слово. Шум за стенами достиг апогея. Казалось, там бушует нечто среднее между ледовым побоищем и ежегодным карнавалом в Рио. А потом резко обрушилась тишина. Мы все встревоженно переглянулись. Отец Кондратий икнул, молча благословил нас напоследок и рухнул пластом, где стоял. Его миссия была выполнена. Идём, Никитушка. Пора покончить с времницем энтим одноглазым. И то верно, бабуленька, значимо прогудел Митя, сдвигая брови и отыскивая взглядом икону потяжелее. только явить милость христианскую дайте мне первым ему засветить а ты что скажешь милая я обнял алёну за плечи а куда иголка туда и нитка храбро ответила она я за мужем любимым хоть в огонь хоть в воду мы так и вышли из храма вчетвером дружным боевым отрядом героической опергруппы луковскина едва протиснувшись в неширокие двери И не было на тот момент силы, которая могла бы нас остановить. То есть, если без патетики, то сила это была, конечно, но мы ее увидели позднее. А пока нам предстало абсолютно ужасающее зрелище. Докуда хватало взгляда, везде. В повалку лежали побитые русские люди. По всему периметру храмовой ограды стонали, почесывались, ругались и пытались встать на ноги кожевенники, кузнецы, ткачи, конюхи, плотники, торговцы, купцы, стрельцы, нищие, а кое-где даже бояре. Драка действительно имела общегородской резонанс. Пониманием и самоотверженностью наших людей можно было только гордиться. Создавалось впечатление, что ради моего счастья тут полёг весь народ. Если бы я был только милиционером, то имел обалденный шанс посадить всех на 15 суток или оштрафовать каждого на серебряный рубль, как раз хватило бы на двухмесячное свадебное путешествие по цивилизованной Европе. Признаюсь, такая грешная мысль у меня мелькнула. Но я давно не был просто ментом. Это мой город, мои люди, моя земля, и здесь главнее не то, что в кармане. а то, что в сердце. Как говорится, «Честь мундира». «Митя, поищи наших. Если кому нужна срочная помощь, пусть окажут. Если...» «Мить!» «Ау!» «Алена!» «Бабуль! Меня вообще слушает хоть кто-нибудь!»